Глава 26. Было воскресенье. Супруги Ивановы выходили из русской церкви после обедни и поразились тем количеством французских нищих, которых они встретили на паперти и около паперти на авеню, идущем мимо церкви. Тут были хромые, слепые, безрукие. Вдовы-старухи с подвязанными скулами совали Ивановым в руки замасленные свидетельства о бедности. Мужчины на костылях протягивали к ним створки раковин, побрякивая лежащими на них медиками. И здешние папертные нищие, так же, как и на плаже, были прилично одеты. Один безногий молодой человек, очень красивый, был даже в красном галстуке шарфом. Молодая девушка, блондинка, приведшая слепую старуху, имела на груди и волосах по розе очень кокетливо приколотых. Дамы, выходившие из церкви, очень усердно наделяли нищих медными монетами. — Сколько русских-то было в церкви? — говорила мужу Глафира Семеновна. — Я никогда не могла себе представить, чтобы здесь была такая большая русская колония. — Еще бы! — а сколько денег на блюдо тклали. Московский фабрикант сто франков положил. Я сам видел, как он положил стофранковый билет, когда староста с блюдом шел. Оглотков дал золотой. Мадам Аглоткова тоже. — А какие костюмы-то? <гас> — Вот куда одевается! — Хорошо, что я светлое шелковое платье надела и большую шляпку. — продолжала Глафира Семеновна. — Моя шляпка положительно произвела эффект. Даже длинноносая графиня на нее загляделась. — Шляпка двуспальная по своей величине. Что говорить? — отвечал супруг. Перед церковью на тротуаре остановились мужчины и дамы, вышедшие после обедни и отыскивающие своих знакомых. Когда супруги проходили мимо этой шеренги, их окликнул доктор Потрошов. «Едем сегодня в Байонну?» — спросил он. «Едем, едем. А где ваша тетушка? Ее не было видно в церкви?» — спросила Глафира Семеновна. Вообразите, не пошла. Говорит, что собаку не на кого оставить. Хотела получить горничный коридорный, но собака укусила горничную». «Как же она в байону-то поедет?» «Вместе с собакой». <къем> «Но ведь надо быть в цирке». «О, она и в цирке будет держать ее на коленях». <къем> «Вы знаете, какая-то собачница!» «У ней, кроме этой собаки, еще пять собак в Москве осталось», рассказывал доктор. Часа через два супруги Ивановы снова встретились с доктором у трамвая. Доктор был с теткою, а тетка была с собакой. Они уже ожидали супругов Ивановых и сидели в деревянной буточке, выстроенные для укрытия публики от дождя и солнца. Поезд трамвая еще не приходил. Николай Иванович закурил папироску и стал рассматривать деревянные стены буточки, испещенные карандашными надписями. Вдруг он воскликнул «Балбесов!» «Мишка Балбесов был здесь, в Биарице!» Кто такой? Спросил доктор. Михаил Иванович Балбесов. Мусорный подрядчик. Подрядчик почистки по мусора и снега в Петербурге. Вот его подпись Мишель Балбесов. Какова цивилизация, та? Да. Мусорщики русские по верицам ездят. Надо расписаться и мне. Без этого нельзя. Пускай знает, что и мы были. Он вынул из кармана карандаш и начертал на стене. Николай Иванов с супругой из Петербурга. «На Везувия расписывались, в Помпее расписывались, в Ватикане расписывались, так как же в биоритс нигде не расписаться?» — продолжал он. «Везувий или железнодорожная будка?» — попробовала заметить жена. «Плевать! Пускай нас и на Везувии...» И на Атлантическом океане знают. Ну вот, подошли вагоны трамвая, вернувшиеся из Байоны, и публика стала садиться в них. Вагоны были открытые и закрытые. Около них бродили девочки-цветочницы и продавали букетики фиалок, белой и красной гвоздики. Они так упрашивали поддержать их коммерцию, что на просьбы их нельзя было не согласиться. Супруги Ивановы и доктор с теткой, сидевшие в открытом вагоне, чтобы видеть дорожные виды, мимо которых придется проезжать, также украсились цветами. Мужчины взяли красные гвоздики в петличке, а дамы — букетики фиалок. Причем тетка Потрошова, мадам Закрепина, взяла два букетика. И один из них прикрепила к ошейнику собачонки, говоря, «О, эта собака также с развитым вкусом!» «Вы не поверите, как он любит цветы! Он не только нюхает их, но и ест!» «Да вот вам, Бобик, возьми!» Старуха закрепенно протянула своему песику фиалку. Он понюхал и тотчас же сжевал их. Старуха продолжала. — Вы знаете, он вегетарианец. Как это ни странно вам покажется, но от мяса он отворачивается и положительно любит яблоки, груши и сливы. Надо вам сказать, что на святках я делаю моим собакам елку. Такую же елку, какую делают детям. Украшаю ее свечами, фонариками, конфектами, пряниками и говядиной. Сурой говядиной, которую я привешиваю маленькими кусочками к елке. И что же вы думаете? Другим моим собакам сырой говядины только подавай, а бобка мой только конфекты, пряники и фрукты есть, а к говядине не прикасается. Вы... — Собакам ёлку делаете? — удивилась Глафира Семёновна. — Делаю, душечка. И если бы вы видели, как они радуются на неё, прыгают, лают. Поезд тронулся. Он ехал по морскому берегу. Простиралась необозримая ширь океана, на синеве которой виднелось беленькое пятнышко парусного судна, вышедшего из впадающей близ байоны в океан реки Адур. Но вот море загородила громадная гостиница Полеби приспособленная под номера из дворца бывшей французской императрицы Евгении, которая когда-то здесь и проживала. Направо отель-Континенталь, Поезд катит уже по улице королевы Виктории. Слева опять показывается океан. — Вот где Байона! — указывает доктор своим спутникам в морскую даль по направлению к мелькающему вдали судну. Проехали мимо ослепительно белеющей на солнце русской церкви. Вот ванны из маточного рассола Термсалин. Трамвай выходит на Байонскую дорогу. Сначала направо и налево пустырь с надписями, что продаются участки земли. Попадается лесок, а за ним небольшие домики-особнички, очень веселенькие, утопающие в зелени садиков. Это местность, называемая Англе. Здесь поезд останавливается и забирает пассажиров, ожидавших его в такой же буточке, как и в Берице. И здесь слепые нищие. Один убийственно гнусит на кларнете, другой пилит на скрипке. Опять девочки с цветами. Англия — полдороги. Поезд продолжает путь и уж бежит по старой испанской дороге. То там, то сям, между огородами, встречаются полуразвалившиеся жалкие домики, около которых стоят обыватели в синих, праздничных, тугоно крахмаленных блузах, и покуривают трубки. Женщины в высоких белых чепцах, в пестрах передниках и со сложенными на животах руками, стоящие около блузников, тупо смотрят на мчавшийся поезд. Сейчас байонна проговорил доктор, указывая на шпиль церкви, выглянувший из-за деревьев.